Кремль. Кабинет Брежнева. В кабинет Брежнева вошел председатель КГБ Андропов. В руке тоненькая папка. Вместе с ним заглянул дежурный секретарь. «Леонид Ильич, вы просили соединить с председателем Гостелерадио Сергеем Георгиевичем Лапиным». На пристанном столике у генерального секретаря стоял домофон массивный аппарат связи с высшими руководителями партии государства. Нажав кнопку... Брежнев мгновенно соединялся с членами Политбюро и с секретарями ЦК. Вызываемый у себя в кабинете немедленно снимал трубку светло-желтого безнаборного диска аппарата и откликался. Брежнев ворчливо говорил с начальником телевидения. «Почему мало показываешь хоккея?» Лапин немедленно откликнулся. «Как же, Леонид Ильич, мы ни одного главного матча не пропустили!» Брежнев огорченно признался. «Сережа!» А вчерашний хоккей ты я не посмотрел. Леонид Ильич, так мы транслировали матч. Брежнев легко нашел выход. А ты еще раз покажи. Сегодня не можешь. Повтори завтра. Скажи по просьбам трудящихся. Отключившись, генеральный секретарь развернулся к Андропову. Вы меня все так нагрузили, что хоккей некогда посмотреть. Андропов, усаживаясь за стол, заметил. Леонид Ильич, Вы сами установили для себя такой тяжелый режим. Мы же всякий раз на Политбюро говорим, что вам надо больше отдыхать. Как я могу отдыхать, когда в экономике проблема на проблеме, возразил Брежнев. Ну вот с нефтью все получается. Перспективы, судя по всему, невероятные. Ситуация с бюджетом и с внешней торговлей изменится радикально. Поэтому считаю, надо принимать решение по крестине Оазис и Глазову. Я только что говорил с громыко, Он считает, пусть женится. «Ну, я не возражаю».